глава 25 я остановил машину в ближайшем кармане столб дыма поднимавшийся над зданием где располагался отдел соболевой не предвещал ничего хорошего настя черт почему ты не взяла трубку рядом с проездом уже собралась внушительная толпа зевак я не без труда протолкался вперед Показался вход в здание, оттуда наружу уже выбегали взволнованные люди. Из окон первого этажа валил густой черный дым. «Настя! Кто видел Настю?» Надсадно кашляющая женщина отрицательно покачала головой. «Стой, ты куда?» Какой-то мужик попытался было мне помешать, но я уже на всех парах спешил ко входу в здание. Дым и копоть от начинавшегося пожара мешали мне все как следует рассмотреть, но мне было плевать. Главное — вытащить Соболеву. Надеюсь, она жива. Она должна быть жива иначе? Нет. Даже думать о подобном не хочу. Если хоть волос упал с ее головы, я вытащу старуху Крюгер с того света и буду терзать ее душу целую вечность. Я прикрыл рот ладонью. В тесноте задымлённых коридоров я то и дело сталкивался с дезориентированными людьми. Настя! Кто видел Настю? Наплевав на осторожность, я поднялся на второй этаж. Здесь разгром был не такой, как внизу. Похоже, взрывная волна сюда не добралась. Но дыма и тут было много, из-за чего я с трудом ориентировался в узких коридорах. Откуда-то с улицы доносился звук сирен скорой помощи и пожарных. Чёрт, пока я им объясню, что к чему, время будет упущено. В отчаянии я вытащил телефон и набрал номер Соболевой. Гудки. Стоп. Послышалось? Или я действительно услышал звонок ее сотового? Узнаваемый рингтон. Точно. Вот из-за той двери. Я поспешно приблизился и дернул дверную ручку. Заперто. Пинком я выбил эту дверь. Настя! Я бросился к скорчившейся на полу девушке. Проверил пульс. Есть. Она жива, правда без сознания. Подхватив ее на руки, я поспешил на улицу. Легкие горели от нехватки кислорода, но я держался. Наконец лестница осталась позади. Мы вышли из здания, всюду суета, крики и просьбы о помощи. Я уложил девушку на землю и принялся делать искусственное дыхание. «Давай же, приходи в себя, родная!» «Дыши, дыши!» Наконец Настя вздрогнула и открыла глаза. «Ты все-таки пришел?» Ее слабый голос был едва слышным. «Конечно, пришел!» «Это хорошо!» В следующий момент меня оттеснили в сторону. Несколько человек в спецовке с надписью «Скорая помощь» подхватили девушку и понесли ее к машине. Я молча стоял и смотрел, как врачи увозят девушку. «Проклятие!» Я стиснул кулаки от бессильной ярости. «Чтоб тебя, старая корга, чтоб тебя в аду черти драли!» «У нее почти получилось! Еще несколько минут и Настя была бы мертва!» «Ладно, Андре, возьми себя в руки!» Главное, что все обошлось. Крюгер была права, пока Настя рядом, я слаб. Враги будут бить по ней раз за разом. Я не всегда смогу быть рядом с ней. А значит, как бы мне этого не хотелось, но придется оборвать с ней все связи. Усевшись прямо на бордюр, я с наслаждением закурил. «Чёрт, как же просто мне жилось в Риме!» А теперь я по уши увяз в дерьме. Одержимые, проклятые вещи, духи, ведьмы. И это только вершина айсберга. Судя по тому, как стремительно Крюгер засобиралась в дорогу, грядет что-то нехорошее. Жаль, что я до сих пор даже понятия не имею, чего мне ждать дальше. Куратор держит меня на крючке и сдается, что в ближайшее время он обязательно сделает свой ход. А иначе просто быть не может. Нет, даже если бы я знал, что Крюгер с ним повязана, меня бы это не остановило. Исход был бы один. Ну а теперь уже поздно что-либо менять. Я сделал свой выбор. Теперь у меня два варианта. Либо стремительно линять из страны, либо попытаться залечь на дно. Оба варианта ни к чёрту. Зная свой характер, я долго не просижу без дела. А значит, меня быстро найдут. Докурив сигарету, я поднялся на ноги и направился к машине. Неожиданно из-за угла выскочил смутно знакомый бродяга и, вцепившись в край куртки, увлек в сторону. Я был отдернулся, чтобы высвободиться, но неожиданно узнал этого человека. «Пётр, ты тут откуда? И какого хрена?» с молчи!» Бродяга воровато огляделся по сторонам. Убедившись, что за нами никто не наблюдает, он взял мою руку и вложил в нее какой-то предмет. «Спрячь и никому не показывай, слышишь? Никому!» «Да понял я! Какого чёрта происходит? И кто тебя так отдел?» «Неважно!» «Главное, что я успел тебя найти раньше них». «Них? Что вообще происходит? Может быть, объяснишь?» «Нет времени объяснять, у тебя слишком много вопросов». «Если у тебя есть голова на плечах, то ты и сам разберешься. «Пусть эта вещь побудет у тебя. Нельзя, чтобы она попала к ним, понимаешь?» Пётр посмотрел на меня безумным взглядом. «К ним? Ты о ком?» «Неважно. Чёрт, как же с тобой сложно. Ты еще не готов, но лучше передать его сейчас». Пока еще не стало слишком поздно. Поздно для чего? Хватит говорить загадками. Слушай сюда, парень! Пётр понизил голос до шепота. Твой предшественник оставил его мне перед тем, как. В общем, главное, что ты должен знать, за этой вещью охотятся. Никому не доверяй и не вздумай её кому-нибудь показывать. Если так, то не проще ли от нее избавиться? Уничтожить или выбросить в реку? Смеешься? Нет, ты что, меня совсем не слушаешь? «Я же сказал, сохрани его! Как только все уляжется, я тебя найду, и уже вместе будем думать, как расхлёбывать ту кашу, которую ты заварил!» «Ты ничего не путаешь?» «Я ни черта не понимаю из того, что ты мне тут бормочешь!» «Не кипятись, Андрей, сохраняй холодный рассудок! Просто поверь мне, так будет лучше для всех!» В этот момент рядом резко затормозил темный внедорожник. Из него выбралось два накачанных парня. Увидев их, Пётр закрутил головой, явно раздумывая над тем, куда бы ему слинять. Заметив бродягу, один из верзил рыкнул. «А ну стоять!» Пётр грубо меня оттолкнув в сторону и, прихрамывая, бросился во дворы. Верзилы рванули за ним следом. Один из них бросил в мою сторону взгляд, не предвещавший ничего хорошего. «Проклятые бомжи! Вконец обнаглели!» Рыкнул я, поднимаясь с земли и отряхиваясь. Сработало. Парень, видимо, решил, что бродяга просто столкнулся с случайным прохожим. Топот ног удалялся. Убедившись, что за мной нет хвоста, я поспешил вернуться к машине. «Главное, успеть до того момента, как оба дуалома догонят Петра и сообразят, что их развели, как маленьких детей». Оказавшись в машине, я завел двигатель и, разжав ладонь, рассмотрел отданный мне на хранение предмет. Ключ. Крошечный ключ из серебристого металла. Сквозь него продет грязный кожаный шнурок. Похоже, Пётр долгое время носил его на груди. Судя по тому, какие серьезные ребята охотятся за моим знакомым, этот ключ – непростая простая побрякушка, а нечто ценное». Отъехав на приличное расстояние, я наконец-то перевел дух. Сегодняшний день меня изрядно вымотал. Нужно отдохнуть и проанализировать все, что со мной произошло. Спустя час я припарковался у нашей штаб-квартиры. Нырнув в исповедальню, я привычно активировал лифт. Джус был на месте, но выглядел встревоженным. «Как там Настя?» Вместо приветствия спросил он. С ней все в порядке. Старушка Крюгер отправила ей бомбу с курьером, но что-то пошло не так. «Бомбу?» «Не знал, что эта карга что-то смыслит в минном деле». «Думаю, ей помогли». «Снова куратор?» «Да. И по какой-то причине он вмешался. И бомба взорвалась раньше назначенного срока». «Странно». Енот задумчиво почесал нос. «Похоже, в его планы не входило взорвать бомбу. Может, он узнал, что бомбу несут в отдел, где работает полковник Карпов?» — предположил Джус. «Теперь мы это уже не узнаем», — произнес я. «Дай угадаю. Ты упокоил ведьму?» «Да». Окончательно бесповоротно. «Босс, где твой гуманизм? Ты же обещал Соболевой!» «Я помню, что я ей обещал. Но поступи я иначе, и мне бы пришлось прожить остаток жизни в страхе. Да и совесть бы замучила. Знать, что эта старая корга ушла от заслуженного возмездия? Нет, это не по мне. Дай угадаю. Ты ее сжёг. Ведь сжёг. Я почувствовал запах горелого, едва ты переступил порог. Да, ты прав. Я сделаю старушке люля-кебаб. Ну а что касается запаха горелого то это все из-за пожара, который начался после взрыва бомбы. Повезло, что Настя была на втором этаже, и я вовремя успел ее найти. Думаю, она надышалась угарным газом, но, надеюсь, врачи быстро поставят ее на ноги. «Хорошо, если так. Босс, странно, что ты не надышался. Может, дело в том, что я был на адреналине? Не думаю, что причина в этом, ну да ладно. Главное, что ты спас Соболеву. Она наш единственный проверенный союзник, и терять её — непозволительная роскошь». «Я думал, ты волновался за нее исключительно по причине дружбы». «Отчасти. Но общее дело все же важнее личных симпатий», — произнёс енот. «Нет, босс, я, конечно, рад, что все обошлось и Соболева все в порядке. Думаю, что тут дело не в везении, а в том, что у нашей ведьмочки отличный ангел-хранитель. Как считаешь? Сам посуди, сколько раз вы с ней уже влипали в неприятности и почти всегда умудрялись выйти сухими из воды? Брось, Джус, не неси чушь. Нет никаких ангелов-хранителей». Демоны, бесы, черти, духи существуют, но нет никаких белокрылых ангелов и прочей чуши. Будь все иначе, они бы давно навели тут порядок. И это, говорит священник, который должен нести слово Божье в массы? Босс, мне казалось, что ты искренне веришь. Сказать честно, Джус, с того момента, как я здесь оказался, я и сам толком не знаю, во что верю. Проблемы, связанные с тьмой, растут, как снежный ком. Мы не успеваем их разгребать. Как по мне, будь там наверху в небесной канцелярии хоть кто-то, Он бы давно навел порядок. Нет, ты, конечно, можешь рассказать мне байку про неспосланные на нас испытания и прочее. Но мы оба понимаем, что это будет самообман. Там, наверху, давно наплевали на наши земные дела. Иначе бы мы не сражались один на один с демонами. Хм, не нравишься ты мне, босс. Человек без веры слаб. Да и слышать подобные речи от того, кто изгоняет бесов обратно в ад, как-то странно. А что я должен еще сказать? что сейчас кто-то взмахнет волшебной палочкой, и к нам спустится ангельское воинство, которое загонит всех демонов обратно в ад. Вот уж чушь. У меня такое впечатление, что все потустороннее дерьмо стекается в этот город, словно чего-то ждет. Чутье подсказывает, что грядет что-то нехорошее. Иначе с чего бы такая сошка, как Крюгер, стала уезжать из города? Я вздохнул. Кстати, тебе знакома эта вещица? Я продемонстрировал Джусу, полученный от Петра Ключ. «Впервые вижу», — равнодушным тоном произнес енот. «Тогда, пожалуй, выброшу её в унитаз». «Нет, стоп, погоди, не вздумай!» «Говори уже», — требовательно произнес я. «Чёрт, босс, где ты его взял?» «Где взял, там больше нет. Может, расскажешь, какого черта вообще происходит? Я знаю не больше твоего», — произнёс напарник. «Вот как? Ну тогда тебе будет интересно узнать, что парень, который мне его отдал, был до усрачки напуган и велел мне сохранить этот ключ» напуган говоришь значит все куда хуже чем мы с тобой думали а вот еще что за ним гнались парочка в дорогих костюмах мне они чем то напомнили тех парней которые пасли с а ты ничего странного рядом с ними не почувствовал неожиданно спросил Джус и сделал неопределенный жест а должен был или ты намекаешь что это были не люди как знать как знать алгоритм с самого утра словно с катушек слетел все выдает и выдает новые дела и необъяснимые пришествия и это все не похоже на происки желтой прессы босс выводы делать рано но пока все не прояснится я бы на твоем месте не покидал наше подземелье если это те о ком я думаю, то мы вылипли. помнишь я рассказывал тебе о моем напарнике помню ты говорил что его убили я так думаю его тело так и не нашли так вот перед тем как исчезнуть он разыскивал этот ключ я видел лишь рисунок, но сходство как говорится на лицо И раз за владельцами этой безделушки начинали охоту, значит, к нам в руки попало что-то весьма ценное. Не думая, что мы имеем дело с артефактом. Но как знать, некоторые предметы за прошедшие годы попросту растеряли свои силы, и от них осталась лишь ни на что негодная оболочка. Думаешь, этот ключ один из них? Похоже на то. Но нужно все как следует проверить. Не хотелось бы по собственной глупости нарваться на проблемы. Лучше будет спрятать его в хранилище среди других артефактов. «А ты не думал, что нам следует попытаться найти дверь, которая открывает этот ключ?» «Думаю, это не слишком хорошая идея. Кто знает, какие тайны спрятаны за этой дверью?» «Я хочу ознакомиться с записями моего предшественника. Он ведь вел их?» «Боюсь, что перед тем, как исчезнуть, он сжёг все рукописи. Но ты в курсе, над чем он работал?» Джус, хватит юлить! Ты же наверняка знал, за каким чертами ему потребовался этот ключ!» «Босс, пойми меня правильно! Лучше держаться от этого ключа подальше!» Я нутром чую, что он принесет нам лишь несчастье. Мой напарник не зря уничтожил все доступные записи по этому делу. Он чего-то опасался. Думаю, он понимал, что в злых руках этот ключ наделает немало бед. Джус! Хорошо, хорошо, ты же ведь уже не отстанешь. В тот день, когда пропал мой напарник, он собирался на набережную. Не зная, что подвигло его на подобный поступок. Но он мне ни слова не сказал. Думаю, что он хотел встретиться с тем, кто передал тебе этот ключ. А дальше все пошло не по плану. «О какой набережной речь?» «Я слышал, что он назначал встречу на университетской набережной. Это рядом со сфинксом. Ты ведь смотрел приключения итальянцев в России?» Я кивнул. «Так вот, если кто и расскажет нам больше про этот ключ, так это обитатели тех мест. Вот только я бы не стал к ним соваться. Ты сейчас о чем? «Я о тех душах, которые слоняются по набережной ночью. Среди них иногда мелькают те, кто работал в нашей чудесной организации. Ну тогда мы так и поступим». Для начала я как следует вздремну, а ночью навещу наших мертвых друзей. Как знать. Может, в обмен на пару услуг мне удастся кого-нибудь из них разговорить?»